Убедилась? С улыбкой на лице поинтересовался Андрей у Раисы. В чем? Не поняла та. В том, что наш мальчик не зло. Ты же облила его святой водой. Никакой реакции. Раиса смотрела на Андрея совершенно потерянным взглядом. Из чего тот сделал вывод, что женщина не смотрела мистических сериалов или фильмов и не поняла шутки. Забудь, посоветовал он. С удовольствием. Оба в молчании разошлись по углам. Андрей подошел к окну увидев как несколько рабочих усердно развешивают новогоднюю иллюминацию в больничном дворе а раиса уселась обратно на кресло скрестив руки неловкое молчание прервал андрей он спросил у женщины зачем же она все таки принесла с собой святую воду и та ответила что захотела окропить ею палату слишком много негатива скопилось вокруг несчастного парня немного божественного и светлого ему не помешает известно что святая вода отлично снимает негатив так что же Поддержала разговор Раиса. «Значит, скоро станешь папой?» Андрей удивленно вскинул брови. По выражению его лица читалась фраза «А ты откуда знаешь?». Раиса пояснила, что подслушала случайно телефонный разговор Марины пару недель назад. Но вчера, когда они оба тут были, и он положил на ее округлившийся живот ладонь, она поняла, что тема запретной больше не считается. «Не, ну тема как бы все равно запретная», — возразил Андрей. «Мы не хотим пока афишировать». А я ничего, просто спросила, оправдалась женщина. Тем более, через месяц-другой пенять на нездоровое питание Марина уже не сможет, все заметят. Это понятно, просто... Давай не будем об этом. Раиса кивнула. Столько всего навалилось. Вздохнул ее собеседник. Точно сказано, подтвердила она. Жизнь просто завертелась, как в сериале. В странном сериале с убийствами и демонами. Раиса закатила глаза. «Кстати, про убийство. Что там с поисками этого Константина?» «Не нашли», — буркнул Андрей. «По месту регистрации давно никого нет. Газ, свет, все отключено. Поиски зашли в тупик». «Хитер», — констатировала женщина. «Кажется, не такой он и сумасшедший, каким хотел казаться». «Как знать», — нахмурился Андрей. «Может, его сумасшедшенька в скрытности?» «Может», — пожала плечами Раиса. «Я все думаю, если бы не проснулась от жажды». Смог бы он совершить задуманное. Мирошниченко знал, что за углом кто-то есть. Этот Константин не смог расправиться с Олегом 18 лет назад. И сейчас ему это не светит. Надеюсь, что так. Закивала Раиса. На все Господь. Или удача. Скептически предположил Андрей. И то, и другое.